Вскоре за дверью послышались шаги. И в комнату друг за другом вошли двое мужчин. Один был высокий, плотный, в темном костюме. Поначалу я решила, что ему лет пятьдесят. Но, приглядевшись, поняла, он гораздо старше. Седые волосы коротко подстрижены. Здоровый цвет лица и румянец свидетельствовали о том, что мужчина немало времени проводит на свежем воздухе второй был полный его противоположностью лет двадцати пяти среднего роста худой и весь какой то нескладный нос уточкой тусклый взгляд впечатление такое что его регулярно не докармливали хотя скорее всего парень просто из тех кто всем радостям на природе предпочитает компьютер и безвылазно торчит в своей квартире добрый день господа заговорил старший спасибо что согласились встретиться Подошедший к Бергман пожал руку сначала ему, а потом и заморышу, как я мысленно окрестила второго мужчину, и представил прибывших. Аллилуев Сергей Борисович. Старший с достоинством поклонился и даже каблуками щелкнул. Вербицкий Станислав Янович. Можно просто Стас, пробормотал заморыш. А это продолжил бергман делая широкий жест рукой мои компаньоны вадим волошин воин в долгу не остался и тоже каблуками щелкнул дмитрий соколов и елена кузнецова не ожидал встретить женщину частного сыщика расплылся в улыбке Алилуев. я все больше отчетами занимаюсь скромно ответила я гости устроились в креслах бергман за столом димка так и сидел на прежнем месте Вадим облюбовал диван, а я предпочла стул возле окна и уже пару раз успела бросить взгляд на клумбу. Петунии цвели, никаких колев и мертвых птиц. Кофе? — тоном заботливого хозяина предложил Бергман. Гости разом отказались. Нет, нет. Оба вдруг почувствовали неловкость и уставились друг на друга, точно ища поддержки. Алилуев откашлялся и неуверенно начал. Вас рекомендовали как отличных профессионалов. Комплименты всегда приятны, но эту часть можно опустить, сказал Бергман, чем еще больше смутил гостей. Тогда я сразу перехожу к делу. Аллилуев вновь откашлялся. Чуть больше месяца назад погиб мой близкий друг. Лотман Натан Давыдович. Заслуженный художник России. Гениальный художник, я бы сказал. И замечательный человек. «Уверен, вы слышали об этой трагедии. Чуть больше месяца назад мы были заняты розыском серийного убийцы, и гибель Лотмана для меня осталась незамеченной. Хотя фамилию я, безусловно, слышала. А теперь вроде бы даже начала что-то припоминать. «Мы бы предпочли услышать обо всем от вас», сказал Бергман, и Сергей Борисович согласно кивнул. «Да, конечно. Это было чудовищное убийство» от которого я до сих пор не могу прийти в себя. Мой друг был застрелен в собственном доме. Вместе с ним погибли его сестра и дочь. И только внучке чудом удалось выжить. В нее тоже стреляли. Она все еще в больнице, но врачи уже не опасаются за ее жизнь. Из дома пропала крупная сумма денег. Грабитель был в маске, и похоже, что у него есть все шансы избежать наказания. Насколько мне известно, У следствия до сих пор никаких зацепок. — Уверен, они делают все возможное, — пожал Бергман плечами. — Лотман — человек известный. — Вот именно, — горячо перебил Аллилуев. — И я, и я не верю, что это были грабители. — И мы опасаемся за жизнь Нади, — вступил в разговор Заморыш. — Вы хотите сказать, что версия убийства во время ограбления не кажется вам убедительной? Можно узнать, почему?» Обращался Бергман исключительно к Эллилуеву, решив оставить слова Вербицкого без внимания. «Да поры до времени, я полагаю». «Помилуйте», — сплеснул руками Сергей Борисович, «что это за грабители, которые расстреливают всю семью? Допустим, они боялись, что Натан окажется сопротивление. Допустим. Но женщин-то зачем убивать? И несчастную девочку, которая в тот день исполнилась восемнадцать, Преступник вломился в дом, когда семья находилась за праздничным столом, отмечая день рождения Наденьки. Скромно, в кругу самых близких. Это произошло в четверг. А на субботу был снят зал в гостиничном комплексе Витись. Пригласили 40 человек. Для внучки Натан ничего не жалел. И подарок ей сделал царский. Автомобиль. Надя была на седьмом небе от счастья. Она очень любила деда. Так вот... В тот вечер они ужинали в тесном семейном кругу. Из гостей была только сестра Натана, Едвига. У нее квартира в городе. Дочь и внучка жили в его доме. Должно быть, обратив внимание на подозрительный шум, Натан решил проверить, в чем дело. Вышел из столовой и был застрелен. Допустим, грабитель его опасался. Не хотел лишних проблем. Но что он делает потом? Методично расстреливает насмерть перепуганных женщин? Зачем? Ведь грабитель в маске, а женщины в таком состоянии, что вряд ли могли оказать сопротивление. Но их расстреляли. Я настаиваю, это была именно казнь. Никто из семьи не должен был остаться в живых. Оттого я и решил обратиться к вам. Полиция идет не по тому пути. Вот и нет никаких результатов. Но вы ведь делились с ними своими соображениями. Конечно. Единственное, чего я смог добиться, они предоставили Надюше охрану. Но теперь ее сняли, вновь вмешался Вербицкий. Поэтому мы считаем, она в большой опасности. Несчастная девочка, покивал Сергей Борисович. Такое пережить. Боюсь, что на этом ее беда не закончится. Конечно, мы о ней позаботимся. «Но главное, как можно скорее найти этого негодяя, пока он разгуливает на свободе?» «Ваши доводы меня убедили», — кивнул Бергман. «И у кого, по-вашему, был повод безжалостно расправиться со всей семьей?» «Ну...» — Аллилуев пожал плечами. «Мне сложно ответить на этот вопрос, но кое-какие предположения, конечно, есть». Мотивом могла послужить элементарная зависть. Натан — человек успешный, его картины висят в лучших музеях мира, а в их среде такого не прощает. Вы не представляете, какой травле он подвергался. А расстреливать успешных людей в их среде тоже принято, хмыкнул Волошин, чем немедленно привлек к себе внимание. Я не думаю, что кто-то из его коллег сам своими руками Довольно путано начал Сергей Борисович, с полминуты разглядывая воина. Но... Поспособствовать могли. Например, сообщив кому надо о деньгах и посоветовав избавиться от хозяев. Думаете, такое невозможно? Бергман кивнул, вроде бы соглашаясь, и спросил. Откуда крупная сумма в доме? Или для Лотмана это норма? Нет. Конечно, нет. Он состоятельный человек, но деньги предпочитал хранить в банке. У Натана богатейшая коллекция живописи. Как любой коллекционер, он что-то покупает, что-то продает. Накануне он продал картину. Кого-то из русских художников. Не самого знаменитого. Но на кучу бабок она потянула в лес Волошин. Вот именно, кивнул Аллилуев. А почему вдруг наличными? Этот вопрос Сергея Борисовича смутил. «Не знаю. Возможно, так было удобнее покупателю». «Или он светиться не хотел», — добавил Вадим. А вслед за ним и Димка вставил слово. «Или налог платить не желал». Аллилуйя вдруг занервничал. «Послушайте, я знал Натана двадцать лет. И...» «Мои друзья правы», — мягко перебил его Бергман. В ходе расследования может выясниться нечто такое, что покажется вам весьма неприятным. Это первое. И второе. Если вы хотите, чтобы мы нашли убийцу, вам следует быть предельно откровенным. Поверьте, о его делах я мало что знаю. Я человек простой, и вся эта живопись. Вот рыбалка — это мое. И Натан был отменный рыбак. На этой почве мы и познакомились». «У него свой бизнес, а у меня свой». Друг другу в карман не заглядывали. Он был моим другом и хорошим человеком, чтобы вы там не раскопали, а его убийца должен сидеть в тюрьме. Странно, что забрали только деньги. Решила я вступить в разговор. Если в доме полно ценных картин. «Их еще надо продать», — пожал плечами Бергман. «Деньги куда надежнее». «Допустим, зависть». Вновь повернулся он к Алилуеву. «Что еще?» Тот ответил с некоторой неохотой. «Возможно, месть. У Натана была женщина. Они недавно расстались. Стервозная дамочка, которая надеялась все прибрать к рукам, выйдя за него замуж. Но Натан со всей откровенностью заявил, что этого не будет. Он, в принципе, не склонен был жениться. Или дама его чем-то не устраивала». Его жена умерла больше двадцати лет назад. Сильная женщина, очень ему помогала. Натан говорил, он никогда бы не стал тем, кем стал, не будь ее рядом. Она была и другом, и компаньоном, секретарем, матерью, если угодно. Она всю свою жизнь положила ради его успеха. Но знаете, чрезмерная забота иногда тяготит. В общем, после ее смерти Натан решил, что больше никогда не женится. Подружек у него было предостаточно, а хозяйство вела дочь. Даже выйдя замуж, она продолжала жить с отцом. В общем, никаких неудобств от своей холостяцкой жизни он не испытывал. «Так вот эта дама, о которой я говорю, имя у нее есть?» — невежливо перебил Вадим. «Разумеется», — с достоинством ответил Аллилуев. «Черновцова Галина Андреевна. Она куратор нашего музея. Выпросила у Натана несколько картин. С этого начались их отношения. Для себя выпросила, уточнил Бергман. Для музея. Но все равно, это отлично характеризует человека. Стремление сделать себе имя за чужой счет. В Васне отношения, как я понимаю, не сложились. Как только она влюбила в себя Натана, первым делом постаралась избавиться от всех его друзей. Я имею в виду, наша встреча она не приветствовала и всячески настраивала Натана против меня. Конечно, он ее не слушал, но некоторое время мы встречались исключительно на нейтральной территории. К тому же у этой особы криминальные связи. Ее брат сидит в тюрьме. Сами понимаете, от таких людей можно ждать чего угодно. Разрыв с Натаном она воспринимала очень болезненно. «Он ведь не только известный художник, близкое знакомство с которым, безусловно, помогало ей продвинуться по карьерной лестнице. Он еще и материально поддерживал ее. Плюс женская гордость и обида. Я не могу утверждать, но... Странно, что следователи не приняли все это к сведению. По-моему, она первая в списке подозреваемых. Ну и еще...» Тут Алилуев вздохнул и отвел взгляд. Вроде бы усомнившись, стоит ли продолжать. У Натана был приятель. Точнее, Натан считал его близким другом. Большой любитель живописи, Шацкий Лев Валерьянович. Вы наверняка о нем слышали. У него галерея в центре города, прямо напротив собора. Бергман кивнул, а Сергей Борисович продолжил заметно увереннее. Натан завещал ему свои картины. Не знаю, с чего вдруг такое счастье, но я не раз слышал, как Натан говорил, «Вот помру, все это, Лева, тебе достанется. Бабам моей картины ни к чему, а денег я им и так дополна оставлю». А буквально накануне убийства они поссорились. Я чисто случайно стал свидетелем. Мы с Натаном собирались встретиться. Он просил заехать за ним в галерею Шацкого. Я приехал чуть раньше, вот и решил зайти внутрь. «Соприкоснуться, так сказать, с искусством». Они ругались в кабинете льва. И Натан обозвал его жуликом, так и сказал. «Худшего жулика я не встречал». Лев вроде бы оправдывался. Натан вышел от него сам не свой. Я пробовал расспросить, что случилось, но он только отмахнулся. Теперь, я думаю, после этой ссоры Натан мог переписать завещание». Или Лев мог подумать, что он поступит именно так? — И убил и Лотмана, и его семью? — криво усмехнулся Вадим. — А что? — возмутился Аллилуев. — Каждая его картина в среднем стоит десять тысяч долларов. Их около пятидесяти штук. — Неплохая сумма, скажу я вам. — Отлично. У нас уже трое подозреваемых. — ласково пропил Бергман. — Желаю успокоить клиента. «Давайте вернемся к тому роковому вечеру. Грабитель расстрелял четырех человек, и никто из соседей ничего не видел и не слышал?» «Вы что, не видели в новостях его дом?» нахмурился Сергей Борисович. «Если нет, съездите, взгляните, и все поймете». «Вроде бы в городе, но от жилья далеко. Участок огромный, да там хоть весь вечер стреляй». «А кто обнаружил убитых? Домработница?» «Полицию вызвала Надя», — ответил Алилуев, А мы с сомнением на него уставились. Она была тяжело ранена. Убийца стрелял в сердце, но попал в плечо. Девочка потеряла сознание, а он, видимо, решил, что она умерла. Вся грудь залита кровью. Но Надя вскоре очнулась. Убийцы в доме уже не было, по крайней мере, в столовой. Девочка доползла до телефона и позвонила в полицию. Когда они приехали, она была без сознания, в критическом состоянии от потери крови. Но ее, слава богу, удалось спасти. Если бы она не вызвала полицию, там было бы не три трупа, а четыре. До прихода домработницы Надя вряд ли бы дотянула. «Ей грозит опасность», — открыл рот заморыш. «Я в этом убежден». «А вы, собственно, ей кто?» — бесцеремонно спросил Вадим. «Никто». Смутился Вербицкий и густо покраснел. «Я хотел сказать, что не являясь родственником или близким другом, но моя сестра училась с Надей в одном классе. Они дружили, то есть и сейчас дружат. Надя бывала у нас, и она осталась совсем одна. Наш долг поддержать ее, разве нет?» Он обвел нас взглядом. Я кивнула, соглашаясь. Остальные оставили вопрос без внимания а он торопливо продолжил. «Если честно, я считаю, искать убийцу должны полицейские, но в сложившихся обстоятельствах... Надя выписывают из больницы. Она пока будет жить у нас, так мы решили. Но я не уверен, что в нашем доме находиться для нее безопасно, как и в любом другом. И я пришел к вам. Вы ведь можете организовать ее охрану?» — Говорю тебе еще раз, — разозлился Алилуев. надо бороться с причиной, а не со следствием. Необходимо как можно скорее найти убийцу и отправить его в тюрьму. Тогда Наденька будет в полной безопасности. — Я бы предпочел, — нерешительно возразил Вербицкий, но Сергей Борисович его уже не слушал. — Вы можете назвать любую сумму, — глядя на Бергмана заявил он. — В разумных пределах, конечно. «Чем скорее вы раскроете преступление, тем выше будет гонорар и премия. Скажем, пять тысяч долларов на каждого». Он победно оглядел всех присутствующих, но быстро сник, не обнаружив алчного блеска в устремленных на него глазах. Вадим вообще взирал с откровенной скукой. «Все это мы обсудим», — сложив руки домиком с постной миной заявил Бергман. «Нам нужно время навести справки и решить, можем ли мы вам помочь». После принятия принципиального решения поговорим о гонораре. Я не сомневалась, что Джокер вытянет из Алилуева много больше. Сергей Борисович, кстати, наверняка подумал о том же, потому что физиономия приняла кислое выражение. Очень на вас рассчитываю. Алилуев поднялся и, не зная толком, что делать, потоптался на месте. Затем нагнулся к Бергману и пожал его руку. Что ж, «Мне позвонить самому или дождаться вашего звонка?» «Я свяжусь с вами. Скажем, завтра к обеду». Аллилуев направился к двери. Вербинский, который сидел погруженный в размышления, вдруг вскочил и тоже метнулся к Бергману. Максимильян Эдмундович, поймите, речь идет о жизни юной девушки. Вы должны помочь». «С вами я тоже свяжусь», — ответил Бергман. Стас потерянно кивнул и с унылым видом присоединился к Аллилуеву. Дверь за ними закрылась, мы немного посидели в молчании, прислушиваясь к их шагам. Внизу хлопнула дверь, и воин заговорил, скривившись. — А деньги-то у этого типа есть? — Как-то он мне не показался. — Есть, — кивнул Бергман. Дядя второй год на пенсии, передал дела своему сыну. Но дивиденды получает исправно. Бизнес прибыльный. По старой памяти его зовут королем бензоколонок. Уже лучше. А этот, Заморыш, у него с деньгами как? Вербицкий работает в фирме дяди. Отец его умер несколько лет назад, вроде бы оставив неплохое наследство. А чего ж он на дядю горбатится? Должен человек где-то работать, пожал плечами Дима, уткнувшись в компьютер. Я тут пока их слушал, Сделал подборку статей по этому делу. Убийство, как вы понимаете, громкое, и писали о нем много. Недели три. Сейчас, похоже, оно мало кого интересует. И ментов меньше всех, хмыкнул Вадим. Версий предлагалось много, продолжил Дима. Но в итоге остались две. Либо это ограбление, шли за деньгами и случайно убили хозяев. Либо убийство, замаскированное под ограбление. Весьма туманные намеки, что дело не в Лотмане, а в его семье. Просмотреть все как следует я не успел. Предлагаю каждому сделать это самостоятельно. Ссылки я вам уже отправил. Что ж, займемся предварительным сбором сведений. И заодно подумаем, стоит ли нам браться за это дело, произнес Бергман, давая понять, что разговор, собственно, на этом и закончен. Вытряси из него деньжат побольше, засмеялся Вадим. И лично я на все согласен. Опять поиздержался? усмехнулся Дима. Еще бы. Денег, как известно, много не бывает, особенно у меня. Девчонке своей обещал тачку купить. Опрометчиво. У тебя есть сомнения? обратился Бергман к Диме, имея в виду предстоящий вердикт. Не то чтобы сомнения. Дело резонансное. Мы будем у следаков под ногами путаться, а они этого не любят и вместо помощи и поддержки ожидаются большие трудности. «Хорошо, завтра встретимся и все обсудим, а пока изучаем материалы». Димка, сунув ноутбук в холщовую сумку, с которой не расставался, направился к двери, а Вадим спросил, обращаясь ко мне, «Хочешь мороженое?» «Что?» — не поняла я, Предлагаю культурно провести досуг, недогадливая ты моя. «С чего вдруг?» Говорил же, соскучился. «Ладно, пошли есть мороженое», — кивнула я, решив, что все это неспроста. Димка, внимательно прислушиваясь к нашему диалогу, спросил. «Меня возьмете?» «Третий лишний», — усмехнулся Вадим, но тут же добавил. «Ладно, пошли». Кивнув Бергману на прощание, мы втроем покинули кабинет. Джокер к нашему вояжу отнесся с безразличием. Но я тут же задалась вопросом а не было ли оно напускным. Никто из нас не попросил его присоединиться к компании. Должно это его задеть? Или нет? Пока мы спускались по лестнице, я продолжала над этим размышлять. И, наконец, сказала. «Наверное, надо было пригласить Бергмана?» «Куда?» — не понял Вадим. «С нами». Мужчины переглянулись, на лицах обоих появилось одно и то же выражение. «Большая печаль по поводу чужой наивности». «Не беспокойся о нем», — заметил Димка. Волошин высказался куда конкретней. «Джокеру нафиг не надо таскаться с нами. Сейчас его волнует только одно — как обломать старикана и заполучить козырный аванс. Господи, пошли нам побольше денег, как остро нуждающимся». «Ты их жрешь, что ли?» — не выдержал Димка. «В каком-то смысле да. Вчера ужинал в ресторане, моя девчонка заказала лобстера». Знаешь, сколько с меня слупили за эту членистоногую сволочь? А я и так почти на мели. Я ж дома. Не могу. У меня тяга к прекрасному. Они продолжали в том же духе, пока я, потеряв терпение, не спросила. Куда мы идем? От дома Бергмана мы успели удалиться на приличное расстояние. Кафе вокруг было множество, но мужчины на них внимания не обращали. Вопрос вернул их к действительности. «Сюда?» Сказал Димка на ближайшее кафе и мы направились к стеклянным дверям. После дождя было довольно прохладно, но мы все равно устроились на открытой веранде. «Как тебе эти двое?» — спросил меня Дима, лишь только мы сделали заказ. Оба очень обеспокоены. Впрочем, понять это можно и без моих суперспособностей. «Надеюсь, он возьмется за это дело», — вздохнул Вадим. А я усмехнулась. «Он? Ты имеешь в виду Джокера? Разве не мы все решаем?» Не цепляйся к словам. Ешь мороженое, будь хорошей девочкой. Димка достал ноутбук, и пока я ела мороженое, а Вадим пил кофе, прогулялся по ссылкам, цитируя выдержки и статей об убийстве Лотмана, показавшиеся ему интересными. Меня же в тот момент куда больше интересовало другое. Бергман сказал, что вороны под окном — это послание. Ему видней, равнодушно отозвался Вадим. «Не каждый день находишь убитых ворон, которых кто-то специально подвесил», — обиделась я. «Может, он сам? А что? Он хотел, чтобы ты вернулась. И ты вернулась. Даже собираешься жить в его доме». «Не моручи голову», — вмешался Димка. «Я думаю, если это послание, то адресовано оно лично Джокеру. По крайней мере, он так считает. Вот он не хочет, чтобы мы вмешивались». Он не возражал против того, что я понаблюдаю за клумбой. Куда проще установить камеру? В самом деле. Странно, что я об этом не подумала. Еще более странно, что об этом не подумал Бергман. Эти птицы мне покоя не дают. С обидой фыркнула я. Мы просидели в кафе больше часа. Димка рассказал о своей поездке. Вадим похвалился своей. Мне порадовать было нечем. А потом я и вовсе спросила не попад. «Ты говорил с ним по поводу камеры?» «С Джокером?» «Нет. На самом деле там нет подходящего места, где ее легко повесить. Клумба находится на значительном расстоянии от дома. Самое надежное — повесить камеру на фонарном столбе возле остановки. Сделать это надо, не привлекая внимания. Ночью, а еще лучше — рано утром. Но любитель ворон ее легко обнаружит. Если он не болван, конечно. «Я начинаю жалеть, что не родился вороной», — съязвил Вадим. «Только они тебя и занимают». Вскоре мы простились, вернувшись к дому Бергмана. Мужчины укатили на своих машинах, а я заглянула в букинистический магазин, который находился на первом этаже здания и принадлежал Максимилиану. Надо сказать, магазин всякий раз производил на меня впечатление, хотя пора было привыкнуть ко всем диковинам, что выставлены здесь. Астроляби, макеты старинных парусников, глобусы, на которых Россия называлась Московия, а Антарктида и вовсе отсутствовала. Ну и, конечно, книги. Их было так много, что я начинала думать, и ста жизней не хватит, чтобы все прочитать.